Не смерть страшна, страшна бывает жизнь, Случайная, навязанная жизнь. В потемках мне подсунули пустую, И без борьбы отдам я эту жизнь.